Глава 5. Эндрю Грейсон перешагнул низкую каменную ограду, отделявшую его наследственные владения от фермы семьи Лун, решительно настроившись взяться наконец за починку теплицы, которую он обещал начать еще полгода назад. Он невероятно сожалел, что Альтея умерла раньше, чем он смог выполнить свое обещание. Однако зима, казалось, длилась целую вечность, К тому же у него оказалось много заказов на реконструкцию особняков и массы клиентов, которых надо было удовлетворить. Эндрю рассчитывал, что у него в запасе порядочно времени, ведь Альтея всегда была этаким упрямым старым воробьем. Однако кончина к ней подступила как-то очень быстро, и с его точки зрения для нее это явилось лишь благословением. Тем не менее теперь, держа в руке ящик с инструментами, он решительно направлялся к теплице, потому что обещание остаётся обещанием, особенно данное умирающему. К тому же Альтея для него была не просто пожилой соседкой, сколько он себя помнил, она всегда являлась частью его жизни. Когда по выходным он приезжал домой, то зачастую проводил время на соседской ферме, помогая отцу, который, расставшись со своей скобяной лавкой, с удовольствием брался за любые работы, будучи мастером на все руки. Когда же четыре года назад Эндрю вернулся из Чикаго насовсем и обнаружил, что здоровье отца сильно пошатнулось, ему показалось вполне естественным занять его место подручного мастера на ферме лунных дев. Чего он только не залатал и не починил за минувшие годы. Он знал буквально каждый дюйм этой усадьбы и каждый подтекающий там кран, и покосившуюся калитку, и замысловатый дымоход камина, не говоря уже о кряхтящей от старости печке и совершенно ветхой электрической проводке. За эти годы он делал всё, что было в его силах, чтобы поддерживать соседское имение в порядке. Однако две сотни влажных ньюгемпширских весен и снежных зим неотвратимо взяли своё, А это означало, что чем скорее, тем лучше было начать там долгий и полномасштабный ремонт. К сожалению, суммы на это ушли бы немалые, и хотя Альтея никогда не говорила об этом напрямик, Эндрю подозревал, что денег у нее было не густо. В конце концов, имение Лун будет продано, возможно, по заниженной цене, как недвижимость, нуждающаяся в ремонте. Хотя, как архитектор, специализирующийся на реконструкции объектов исторической недвижимости, Эндрю предложил бы все сравнять с землей и отстроить с нуля. И все же мысль об этом причиняла ему боль. Было в этом доме с фермой, в его истории, в его тайнах, нечто такое, что еще в мальчишеские годы глубоко проникло в его душу и больше уже не отпускало. Скорее даже не нечто, А некто Элизабет Лун, Лизи. Она тоже долгие годы являлась частью его жизни, хотя для Эндрю это, увы, была улица с односторонним движением. Спустя уже почти что двадцать лет он по-прежнему видел ее перед глазами, выходящей из леса под дождем осенних желтых листьев, с развивающимися на ветру темными волосами точно пришелицу из другого мира, настолько чертовски прекрасную, что от ее красоты болезненно перехватывало горло. Вплоть до того момента у Эндрю было лишь смутное представление о ней, образ девчонки с торчащими локтями и коленками и тревожными серыми глазами, честящей яблоки у бабушки на кухне. И, встретив в тот день ее в лесу, Он в один миг с предельной ясностью осознал, что эта худощавая и угловатая девчонка неожиданно преобразилась в юную женщину с необычной и завораживающей красотой. При виде его лизи замерла тогда на месте, глядя на Эндрю, точно испуганный жеребенок. Когда их взгляды встретились, в ее глазах мелькнуло что-то быстрое и пронзительное. Что это было? Радость узнавания? или, напротив, вызов. Все эти годы он так и не смог найти ответ. Случайная их встреча была совсем мимолетной, всего лишь несколько мгновений, несколько ударов сердца. И все же в те короткие секунды, без единого слова и без малейшего кивка, Лизи полностью его околдовала. А потом вдруг стала вести себя при нем так, будто его не замечала, в школе, в городе. Даже на собственной ферме она изо всех сил старалась его избегать. Да и можно ли винить ее в этом, если сам он вечно застывал при виде Лизи, потелячи глядя на нее влюбленными глазами. И лишь когда она уехала учиться, Эндрю все же последовал отцовскому совету. Перестать мечтать об этой девушке и жить в соответствии со своими возможностями. А потому он сложил вещи в машину, и отправился поступать в университет. Там он немало преуспел, закончив учебу лучшим на курсе и получив работу в одной из самых престижных архитектурных фирм Чикаго. Однако город ветров довольно быстро утерял для него свой привлекательный блеск. И когда отец наконец признался, что у него рак, возвращение в Сейлем Крик явилось для Эндрю само собой разумеющимся решением. Когда Альтея заболела, он предполагал, что и Лизи сделает то же самое. Однако она так и не вернулась. В принципе, он это мог понять. Ей и так-то никогда не было уютно в Сейлем Крике. А после истории с дочками Гилманов, когда в городе устроили сущую охоту на ведьм, то и подавно. И хотя сам Эндрю был до мозга костей сыном гранитного штата, Он не был слепцом, чтобы не видеть, сколько глупых и чопорных предрассудков процветает в маленьких городках Новой Англии и сколько вреда они порой могут нанести целой семье. Гранитным штатом шутливо называют в США Нью-Гемпшир, где много больших гранитных карьеров. Последнее, что он слышал о Лизе, это что она живет в Нью-Йорке и занимается парфюмерией. — Ну и хорошо, — считал он, — если она там счастлива. Видит Бог, она это более чем заслужила, после всей невообразимой дряни, что она вынесла тут в юные годы. Так, погруженный в свои воспоминания, он рассеянно шел по лесу. Однако, дойдя до развилки, где тропинка раздваивалась, ответвляясь вправо, Эндрю вдруг услышал шорох шагов. Он резко остановился, повернувшись на звук. На мгновение у него появилась смутная догадка, что он попал в какой-то временной перегиб, и годы внезапно отмотались назад, возвращая его к той памятной случайной встрече. Следующей его мыслью было то, что он просто потерял чувство реальности. Лишь когда она подняла к нему лицо, Эндрю понял, что это и впрямь происходит на самом деле что Лиззи действительно стоит перед ним и глядит ему в глаза так, будто после той давней встречи не прошло и минуты. Когда их взгляды встретились, у него перехватило дыхание, как будто его внезапно ударили в солнечное сплетение. Стоит ли удивляться, что люди верят россказням о роде лунных дев? —